Конец июля, начало августа 1775 года от сошествия. Фаунтерра Минерва сильно изменилась за последние полгода Лицо стало взрослее, жестче, злее Выпятился подбородок, резче прорисовались скулы Острым сделался взгляд Янмейские черты теперь бросаются в глаза Никто уже не спутает ее с дочкой Нортвудов Императорская диадема больше не кажется чужой на челе. Напротив, будто для нее и сделано. Минерва переводит взгляд от зеркала к портрету. На картине женщина. Маленькие свиные глазки теряются на рыхлом лице. Вздернутый нос светит пятаком. Свисают два подбородка, оттопыривая нижнюю губу. Редкие и сухие, словно пакля волосы, подстрижены челкой, чего смотрится еще хуже. Одета женщина дорого, высокий воротник покрыт золотой вязью, массивные серьги блестят изумрудами. Не приходится сомневаться, живописец старался приукрасить. Какова же дама в жизни, без прикрас? Минерва чувствует злость. Нет, разочарование. Нет, обиду. Она не знает, что чувствовать. Когда секретарь назвал имя, она даже не сразу поняла. «Простите, что за леди Магда?» Дочь герца Галабелина была при дворе прошлой весной. Минерва долго перебирала лица в памяти, никак не находя, потом наткнулась. «Вот это? Милорд, нет ли здесь ошибки?» «Все верно, как дневники Ян Мэй. Да, та самая Магда, старая дева двадцати шести лет, весом с коня, известная хамством и непристойной бранью. Что я должна думать об этом?» – спрашивает себя Минерва поочередно примеривается к разным чувствам. Ни одно не подходит. Ревность исключается совершенно. Нельзя ревновать к подобному существу. Это все равно, что плюхнуться в лужу. Обида слишком мягкая, здесь более острое чувство. Зависть? Но к кому? К Магде. Кем бы ни был ее муж, вспомни, кто она сама. Какая тут зависть? Гнев? Да, это ближе. Все кипит внутри. Хочется воткнуть нож в картину и искромсать на куски. Крикнуть, чтобы принесли другой портрет, мужской. Его изрезать с двойным удовольствием. Ваше Величество, нет уж, теперь просто милорд. Вы, милорд, бросили в беде и меня, и всю империю. Полгода пропадали где-то и вернулись в самый черный день, какой можно представить. Кукловод, Пауль, Орда, Персты, Абсолют. И вы пришли мне помочь? Нет уж, держи карман шире. Вы явились, потому что именно сейчас вам будет легче всего отнять мою корону. Мира снимает диадему, кладет на ладонь. Знаете, милорд, как это виделось в моих мечтах? Очень просто. Вы возвращаетесь, предлагаете мне руку и сердце, и я взамен отдаю вам все. Диадему, вечный эфес, власть и славу. Я уже отдавала все, без расчета, просто от счастья, что вы живы. «Отрекаюсь в пользу Адриана», сказала при всех лордах Палариса. «Только вас там не было, и в этом главная соль. Почему вас не было?» «Целый месяц я потеряла впустую, краем души еще надеюсь, вы придете. Я не стану бороться, я сама отреклась, престол ваш по праву». Придите и возьмите, только помогите со всем. Научите, что делать с еретиками, Ордою, Ориджином, Палатой. Остановите этот кровавый хаос и садитесь на трон. И вы пришли. Только не помочь, а добить. Два письма лежат перед нею. Ее собственный черновик, составленный третьего дня. Руками птичника он был перенесен на ленту, привязан к голубиной лапке и отправлен в Грейс. «Милорд Адриан, я счастлива, что вы живы. Поларис висит на волоске. Шаваны получили нового вождя и завладели перстами Вильгельма. Помогите остановить Орду. Объединитесь с моими войсками и защитите земли короны. С большой надеждою Минерва». То была не просьба, а проверка. Прежний Адриан, которого любила Минерва, подумал бы сперва о людях, не о власти. Он отразил бы атаку Орды, поскольку это главное, а уж затем спорил бы о короне. Сегодня пришел ответ, избавляющий от иллюзий. «Леди Минерва, премного благодарю за бережность, с которой вы хранили мой трон и мою державу. Вас ждет заслуженная награда и достойное место при моем дворе. Не обременяйте себя ордой, это не ваша забота. Скоро приеду в столицу, чтобы принять бремя с ваших плеч. Владыка Адриан». Речи императрицы ждут офицеры, министры, дворяне. Все собрались в тронном зале. Минерва выходит под их взгляды, занимает престол. Как вы знаете, господа, бывший император Адриан Ингрид Элизабет высадился в Южном пути и с крупной армией движется в направлении Фаунтерры. В последнем письме он заявляет притязание на трон и предлагает мне отдать корону, что ставит меня перед выбором. Придворные ловят каждый звук. Минерва ощущает, как от ее слов поворачиваются шестерни истории. «Я не считаю обоснованными притязания лорда Адриана. Он был низложен единодушным решением палаты представителей. Причинами этого, напомню, стало его содействие кукловоду, тиранический распуск палаты и безответственное исчезновение. Я не могу передать корону такому человеку. Мой долг – воспрепятствовать ему». При этих словах часть придворных начинают аплодировать. Мира замечает среди них Шаттерхенда, Уитмера, Эмбера, Ворона. «Однако худшее, что я могу сделать, это начать гражданскую войну. На нас идет опаснейший враг – Орда с перстами Вильгельма. Каждый, кто может держать лук или меч, должен оборонять столицу. Недопустимо и преступно проливать кровь солдат в усобицы между янмейцами. Я приму меры, чтобы сохранить престол, но при этом клянусь любой ценою избежать кровопролития. Искровые полки не будут гибнуть в битве друг с другом. Все военные силы будут направлены на защиту от Орды». Она выдвигает офес на дюйм и с клацаньем вгоняет обратно в ножны. Первым начинает хлопать ворон короны. «Слава, владычице! Минярва несущая мир!» Многие подхватывают. Гвардейцы кричат громче других. «Слава, Ян Мэй!» Министры с радостью аплодируют. Дориан Эмбер улыбается одними глазами, будто владычица тонко пошутила. Леди Каран разглядывает узоры на полу. Шут Мэнсон лупит себя по лбу. А затем все начало портиться. Одна за другой посыпались дурные вести. Десмонд Дориджин прислал птицу. «Озером прибыл корпус Пауля, около восьми тысяч мечей, персты Вильгельма. Под угрозой окружения отступаю из Уэймара, иду в Нортвуд на соединение со Стэтхэмом и Крейгом». Итак, кукловод получил свободу и свежую армию. Надежды на его гибель в осаде не оправдались. Генерал Уильям Дэйви писал с севера из города Майна, что в Ориджине. «Согласно приказу лорда-канцлера, одобренному вашим величеством, я завершил передислокацию полка, занял позицию в Майнской долине. Жду распоряжений». Он не зря потратил слова, напоминая, что приказ был одобрен Минервой. Она не помнила этого чертова приказа. «Что творит генерал Дэви? Как он очутился на севере, когда все полки нужны здесь?» Лейла Тальмир показала ей страницу в записной книжке. «Вы любили проводить вечера за выпивкой. Если после заката давались на рассмотрение бумаги, вы подписывали их не глядя, лишь бы скорее отделаться. На всякий случай я вела учет документов, подписанных таким образом. Вот приказ о переброске полка». Мира зашипела от досады. Днем позже судьба ткнула ее носом в еще одну ошибку. Давича Мира освободила из темницы двух главарей крестьянского восстания и послала в Южный Путь, чтобы они усмирили бандитов. Зуб и рука Додж достигли успеха. Собрали воедино всех подснежников, кто не сложил оружие, подчинили их себе, превратили в наемное войско. Вот только служат они, не Минерве. Агенты из Южного Пути сообщили, герцог Лабелин перекупил Зуба с Доджем и поставил все их войско под знамена Адриана, Бывший император обзавелся массой пехоты. И самое скверное, что можно представить, Орда Юхана Рейса перешла Бек. Шаваны могли взять штурмом замок Эрру чтобы пройти по плотине. Замок обороняли пять батальонов Кайров. Степники могли также форсировать реку выше замка, по кратчайшему пути от Флиса к Фаунтерии. Полки Серебряного Лиса защищали берега в тех местах. Но шаваны обхитрили всех. Совершили обход и форсировали реку ниже по течению. Ни Лис, ни Кайра не успели помешать, шаваны попросту обогнали их. Теперь Орда приближалась к Смолдену, откуда войдет в земли короны. На пути окажется Оруэлл, затем Фаунтерра. Две вражеских силы надвигались на столицу. С запада Орда, с севера Адриан. Удавка затягивалась на шеи Минервы. И что особенно скверно, отнюдь не все считали Адриана врагом. С досадою Мира наблюдала, как двор раскалывается наполовины. Все чаще звучали шепотки, двусмысленные беседы и крамольные намеки. Слуги Лейлы Тальмира, агенты протекции улавливали их, сводили в отчеты, клали на стол Минерви. А что, господа, при Адриане жилось не так и плохо. Развитие было, реформы производились. У него твердая рука — это главное. Минерва сама хотела отречься, а некоторые даже не таились. Шут Мэнсон каждый день кричал во всеуслышание. «Владыка возвращается! Император идет! Колпак и корона дружны!» Мира накинулась на него. «Какого черта, милорд? Вы же были на моей стороне!» «Прости, я запутался. Твоя сторона это где?» То хочешь корону, то отдаешь, то снова хочешь, но без крови. Я говорил, научись делать выбор. Не умеешь выбирать. Какой ты правитель?» Конечно, оставались и преданные люди. Лазурная гвардия боготворила Минерву. Министры финансов и налогов не давали поводов усомниться в себе. Баронет Эмбер сказал напрямик, «Вы мне нравитесь больше, владычица». При Адриане было душновато. И, конечно, Роберт Ориджин всей душою был на стороне мира. Ваше Величество, веренный мне, батальон готов сражаться за вас. Казна принадлежит вам до последней огадки. Однако он добавлял. Положение очень скользкое, надежных сил обмаль. Ваши два искровых генерала прежде служили Адриану. Если хоть один переметнется, то ага. Она попыталась найти союзников и потерпела новую неудачу. Альмерские лорды, лишенные центральной власти, окопались в своих цитаделях. Шамерийцы и Нортвуды были слишком далеко. Литланды считали долгом чести поддержать Адриана, особенно теперь, когда Ребекка погибла по вине миры. Герцог Фарвей держал большое войско Валеридане, но отказал ей: Ваше Величество, должны понять, я обязан защитить своих новых подданных от шаванского произвола. С горьким удивлением, Мира поняла: единственными союзниками были те, кого еще вчера она считала врагами. Но Ориджины уже дали ей все, что могли, и этого не хватало. И Адриан, и Юхан Рейс стремительно приближались к столице. Любой из них мог разгромить Минерву. Она отправила приказ Серебряному Лису. Вместе с северным генералом Хортоном он должен перевести войска от Бека к Смолдену и встретить Орду на берегах реки Змейки. Мира надеялась остановить Шаванов на самой границе земель Короны, спасти не только столицу, а и другие города – Кроме того, попросту боялась призвать Лиса к себе, от него первого она ждала измены. С Адрианом Лис не станет сражаться, а вот с Ордой будет вынужден. Потому пускай стоит в Смолдене, подальше от Фаунтерры. Мира ездила на стройку укреплений. Перчаткой могущества перемещала камни, бревна, телеги с землей. При помощи предмета строительство сильно ускорялось, валы росли буквально на глазах. Но ее не покидало чувство, что правда за Нави. Укрепление – чушь. Они не защитят ни Оруэлл, ни Арден, ни Маренго, только столицу, и не спасут от предательства. Мира участвовала в стройке больше за тем, чтобы поддержать солдат и горожан. Это имело эффект. Воины ликовали при виде перчатки Янмы на девичьей руке. Мастера и работяги прославляли чудесную владычицу Минерву, но встречи с командирами искровых частей наполняли ее черной тревогой. Позиции вокруг столицы держал корпус генерала Гора. Каждый офицер этого корпуса, буквально каждый, лично знал Адриана. Предшественник Минервы любил войско, регулярно бывал на маневрах и учениях, участвовал в тренировках, играл с командирами в стратемы. Он был талантливым полководцем и отменным фехтовальщиком. Он вызывал у офицеров восторг, а мира — умиление. Хорошая девочка, умница. Не более того. Ворон короны пришел на аудиенцию, и мира выплеснула. «Тьма сожри! Я никому не причинила зла!» Спасла Литленд, простила шаванов, пожалела подснежников, заботилась о солдатах, крестьянах, ремесленниках, ввела честный налог и бумажные деньги, восстановила палату. «Почему никто не поможет мне?» Марк ответил. «В том и беда, Ваше Величество. Вы старались быть хорошей для всех. Этого нельзя делать». «Да что же плохого в заботе о людях?» «Судите сами, Ваше Величество. Вы простили Шаванов, и вот они грабят Альмеру. Простили Подснежников, и вот они в армии Адриана. Простили генерала Смайла, а теперь не знаете, верить ли ему. Нельзя прощать, по крайней мере, не так часто, как вы. Когда вас салы привыкают к милосердию сеньора, они садятся ему на голову». Мира сказала со злостью. «Тогда и вас я прощать не должна. Вы дважды меняли господ, пока не переметнулись в третий раз. Давайте-ка на плаху». Ворон поднял руки. «Ваше Величество, ну что вы сразу? Я же как раз по этому вопросу и пришел. Мы с вами, знаете ли, в похожем положении. Я тоже старался для всех быть хорошим». «Неужели?» «Конечно. Адриану служил верою и правдой, пока он сам не отверг меня. Потом достался Ориджину, получил от него по шапке, но ничего, претерпелся, нашел общий язык. Но Ориджин исчез и оставил меня вам». И только мы с вами наладили взаимодействие, как тут обратно, Адриан. Я же ко всем вам с открытой душою. Моя ли вина, что за год три правителя сменились?» Она усмехнулась. «Боитесь, Адриана?» «И доложу вам обоснованно. За одну ошибку он услал меня на север. А что сделает, когда узнает, что я служил его врагу?» «Так помогите мне сохранить корону!» «За этим и пришел», — поклонился Марк. Я всецело уважаю ваше желание не проливать солдатской крови. Очень скверное дело, чтобы воины короны убивали друг друга. Хочу предложить вам иной метод. Внимательно слушаю вас. Он развел руками. Да тут и слушать нечего. Достаточно напомнить, что во время вашего правления была проведена перестройка дворца. Появились некоторые секретные хода, о коих Адриан не знает. Ее пробрал холод. Вы предлагаете нанять ассасина? «Зачем же тратить деньги? Есть два отличных кандидата, которые сработают за так. Один Инджи Прайс, о коем вы, кажется, забыли. А он по-прежнему сидит в темнице и жаждет выйти. Дня не проводит без нытья на этот счет. Впрочем, второй кандидат еще лучше». Марк подмигнул ей. «Извольте видеть. Бог». Глаза Миры полезли на лоб. «Прикажете Нави убить Адриана?» «Ну, скорее прикажете вы». «Это невозможно» чего нет? Он прекрасный убийца. Невинен на вид, быстро втирается в доверие, не вызывает страха. Врет так легко, как дышит. Способен говорить с предметами, не только с перчаткой, как выяснилось. И лояльность его к нам гарантирована. Навис дуру показал, как сильно ненавидит Пауля. Теперь я знаю, что ему посулить и кем напугать». Мира нахмурила брови. «Вы правы. Навис может убить Адриана, если наденет перчатку». Но этого не случится, поскольку я не позволю». «Уверены?» «Тьма сожри, Марк. Вы же служили ему. Как можете предлагать такое? Если у вас нет совести, то моя еще на месте. Я не стану его убивать». Ворон помедлил с ответом. «Зря. Он-то вас станет». Мире сделалось и зло, и страшно. Захотелось наорать на Марка, заставить его взять слова назад. «Адриан не такой, это благородный человек». Но были подснежники, и шаваны, и ориджины. Мира слишком часто ошибалась в людях. «Так или иначе», — сказала она, — «я не опущусь до убийства». И сразу сменила тему, не давая Марку продолжить спор. «Вы сказали, как выяснилось, Нави применил еще один предмет». «Ваше Величество, не читали мои доклады?» «Читаю, сколько успеваю», — призналась она. Тогда вы получите приятный сюрприз. К вам пришел один служивый, стоял за мною в очереди. Извольте впустить. Человека ввезли на кресле каталки. Ему не хватало обеих ног. Правую отняли ниже колена, левую — посреди бедра. Человек был худ, словно скелет, обтянутый бумагой. Лицо имело даже не бледный, а истинно желтый цвет. И этот бедняга — приятный сюрприз — Подумала с ужасом мира, как вдруг узнала человека, Генри Хортон, кр -42. «Ваше Величество», — сказал калека, — «позвольте вас поблагодарить». «Святые боги, за что?» «За лекаря, которого прислали ко мне. Он сотворил чудо. Я жив». «Как это? Что произошло?» Ворон вмешался для пояснений. До недавнего времени Кайр-42 находился в таком плачевном состоянии, что всякий раз, приходя в чувство, просил о милосердии. Лорд Роберт Ориджен был готов его проявить. От помощи Натаниэля он отказывался, поскольку не доверял. Однако послал на бэк курьера с письмом генералу Хортону, отцу Кайра. Третьего дня курьер вернулся с ответом. «Терять нечего. Коли есть хоть один шанс, приступайте». «Под охраной моих людей Натаниэль позавчера произвел операцию». «Позавчера?» «Да, Ваше Величество», — сказал Кайер. «Вчера мне уже стало лучше. Сегодня счел нужным прийти к вам с благодарностью». «Но у вас же были...» «Переломы костей таза, обоих бедер, повреждения внутренних органов. Как видите, уже нет. Я говорю вам, лекарь Натаниэль сотворил чудо». «Теперь мира иначе взглянула на Кайера. Да, он был истощен, однако все следы травмы исчезли». Не наблюдалось ни бинтов, ни шин, ни колодок. Кайр ясно мыслил и твердо говорил. За исключением отнятых ног он был здоров. Ее потрясенный взгляд в сорок два понял по-своему. «Знаю, что вы думаете. Быть калекой хуже смерти. Я тоже так думал раньше. Но теперь понял, как сильно заблуждался. Я жив, имею руки и голову. Смогу послужить Агате сотней способов. «Буду обрабатывать данные разведки, изучать документы, делать выводы, писать книги о военном деле, помогать лорду Роберту с казначейством. Уверен, там нет ничего сложного. Натаниэль, этот святой человек, сказал даже больше. Он сможет сделать такие протезы, с которыми я встану из кресла. Сражаться не сумею, но буду ходить на своих двоих только с тростью. Ваше Величество, я всем обязан Натаниэлю, а значит и вам». Мире перехватило горло. Кайру никто не сказал, что на самом деле случилось в гробнице. Он должен не благодарить ее, а ненавидеть. «Я очень рада вашему выздоровлению, но не приписывайте мне чужих заслуг. Ваш спаситель Натаниэль, не я». 42 кивнул. «Он предупредил, что вы так скажете, и просил передать вам одну записку». Мире подали клочок бумаги. Она прочла. «Умрет, взлетит на звезду и вернется обратно». Назовет себя особенным словом. Пойдет через Нортвуд на первую зиму. Шанс еще есть. Мира глянула на Кайра, и тот покачал головой. Не знаю о ком это. Я не умирал, я не особенный, и в Нортвуд не собираюсь. Ответ Мира узнала вечером. Волна пришла из Флиса в Алиридан, из Алиридана в Эррубека оттуда в Фаунтерру. Отправленная из Вильгельминского аббатства, она адресовалась всем – владычице и двору, армии и церкви, простым горожанам столицы. Волна содержала следующее. «Избранник богов, победивший смерть, обращается к вам. Волею владык подземного царства мне дана великая сила, власть над священными предметами. Я употреблял ее на то, чтобы бороться с грехом и пороком, но в трудный час усомнился в себе». Тогда боги послали испытание. Жутчайшим способом я был умерщвлен, познав страшные муки. Лишенный тела воспарил на звезду. Ульяна печальная взяла меня за руку и сказала слова «Отринь сомнения, ступай назад в подлунный мир, возьми себе новое тело, используй силу предметов и объедини людей под своим праведным началом. Отныне ты избранный богами». Я вернулся в мир людей, чтобы творить добро и сокрушать порог. Я не сложу меча, пока всюду под луной не воцарится вера и справедливость. Теперь я выступаю в поход на земли Нортвуд и Ориджин, дабы разбить их жестоких лордов и дать облегчение несчастному народу. Кара, постигшая Ориджинов, да послужит назиданием для всех. Граф виктор Кейлин Агна. Избранный. Вместе с расшифровкой волны на стол Ее Величества легли копии голубиных лент. Целых четыре сразу. От генерала Хориса из Закатного берега, от графа Флеминга и леди Лауры Фарвей и епископа Амиссина из Боевого братства. Все гласили одно и то же. Виттер Шейланд погиб, улетел на звезду, а потом вернулся к жизни. Кроме того, леди Алани Сальмера убила Приарха. Ее ждет страшное наказание». Незадолго до полуночи Натаниэля привели к императрице. Робкий, как никогда, он глядел в пол и ломал пальцы. «Ваше Величество! Сударь, вы совершили доброе дело, исцелив Кайра Хортена. Я признательна вам, тем более, что нахожусь в долгу перед этим воином и его однополчанами». «Я сделал лишь малость». «Вот именно», — жестко сказала Мира. «Когда вы сумели применить руку знахарки, я вдруг подумала...» «А если и я могу говорить с различными предметами?» «Совершенно очевидная мысль. Странно, что раньше она вас не посетила». «Ничего странного. Каждая праматерь владела лишь одним предметом. Во времена сошествия было мало предметов. Их едва хватило по одному на брата. Но прародители умели пользоваться разными. Так научите и меня». Навис кис на глазах». «Эх, вы и так меня не любите, а теперь станет совсем худо». «Нет, я не могу вас научить». «Неправильнее ли сказать, не хотите?» Он вздохнул. «Я ждал и боялся момента, когда вы наиграетесь с перчаткой и потребуете еще. Есть три железных довода, чтобы не обучать вас владению предметами. Назовите же их!» «Как будто вас можно убедить аргументами. Ладно, вот первый. Большинство предметов в мире бесполезно для вас». «Почему кукловод, завладев целым даром и достоянием династии, извлек такую ограниченную пользу? Да потому что девять из десяти предметов не автономны. Это детали, фрагменты больших механизмов, условно говоря, шестеренки. Абсолют одно из таких устройств. Как видите, его сборка заняла годы. Значит, затратив несколько лет и сотен тысяч фесов, я тоже смогу собрать божественное устройство? Нет у вас стольких лет». Если не остановить Пауля с кукловодом, то не будет и нескольких месяцев. Живите только настоящим. Хорошо. В настоящий момент в Фаунтерре находится около 40 предметов. 39, если быть точным. Каждый десятый от 40 – это четыре предмета, способных работать самостоятельно. Вы правы, именно четыре. Тут вступает в силу мой следующий довод. Из этих четырех предметов лишь один вы можете применить безопасно, и он уже на вашей руке. «А остальные три?» «Рука знахарки, инструмент хирурга. Без тонких познаний анатомии и физиологии вы убьете скальпелем гораздо больше людей, чем излечите. Затем чрево, хранимое в университете. Простите, но вы даже не поймете его функции. Оно вводит человека в состояние, необходимое для того, чтобы пережить кое-какие события, которые в Поларисе никак не могут случиться. А если неудачно вывести человека из этого состояния, то он может погибнуть». От чего то лицо юноши стало очень грустным, но мира не прекратила расспросов. Четвертый предмет – это вечный Эфес? Самый опасный изо всех. Он как бы отменяет один закон физики, вернее, позволяет игнорировать его в некотором объеме пространства-времени. Сложнейшая штука с потенциально жуткими последствиями. Если скальпелем и чревом вы будете умерщвлять людей поодиночке, то Эфесом можно, например, вскипятить ханай или превратить дворец в глыбу льда. «Разве не это нужно, чтобы остановить Орду?» «Тьма, да никого вы не остановите. В лучшем случае убьете саму себя, а в худшем еще и разрушите город. Представьте, что младенец управляет мчащимся составом. Вот это вы с Эфесом в руках». Мира хмыкнула. «Теперь ясно, почему Эфес не принято вынимать из ножен. Но вы все еще меня не убедили». «Ну, конечно. У моих союзников в первой зиме хранится больше ста предметов. «Неужели все они либо опасны, либо бесполезны?» «Ситуация развивается слишком быстро. У вас нет времени послать курьера в Ориджин. Однако мой довод не в этом. В данный момент вы контролируете два предмета. Перчатку могущества, лично, и скальпель. Косвенно, через меня. Не исключено, что в ходе битвы вы захватите перст Вильгельма и научитесь управлять им, поскольку это очень легко. Итого три». Также есть малая, но вероятность, что кукловод попытается применить против вас Ульянину пыль, а вы разгадаете его планы, соскребете вещество с бумаги. В материалах суда подробно описывалось действие пыли, так что вы овладеете и ею. Уже четыре. Чем это плохо? Когда одна из сторон конфликта овладевает новым предметом, расчет древа вероятности усложняется вдвое – До появления кукловода я мог решить систему всего лишь из 110 уравнений и получить достаточно точный прогноз. Кукловод усложнил ее на три порядка, и мне стало действительно трудно. Потребовалась неделя вычислений и масса дополнительной информации. С перчаткой и скальпелем в ваших руках я нахожусь на пределе возможностей. Если вы получите еще один предмет, моими прогнозами можно будет только подтереться». Мира понимала сказанное, но смысл не укладывался в голове. «Вы пытаетесь абсолютно точно высчитать будущее?» «Нет-нет, что вы. Мне достаточно прогноза с вероятностью 80%. Зачем вам это? Вы боитесь жить, если не знаете, что случится завтра?» «А вы не боитесь?» «Но это же нормально. Никто из людей не знает будущего. Так мир устроен. Вы забываете, я не человек». Мира поморщилась. «Действительно, вылетело из головы. Вы говорили сегодня почти как здоровый». Нави вздохнул. «Позвольте, расскажу кое-что о себе. Быть может, тогда вы лучше поймете мои поступки. Полагаю, ворон короны выяснил и доложил вам, что около десяти лет назад я сам прибыл для лечения на остров Фарадея Райли». «Было дело». «А сообщил ли он о том, как его люди похитили мои жидкости тела?» «Служитель библиотеки забрал чашку со следами слюны. Сердобольная девушка промокнула платком мою ногу, укушенную собакой». Кстати, жуткая была зверюга, у меня чуть сердце не встало. Надо полагать, мою мочу тоже кто-то умыкнул, хотя я и не отследил этого события». Мира поморщилась. «Простите, сударь, ворон старался не доставить вам беспокойства». «Ничего себе старался, мне чуть ногу не отгрызли». «Прошу извините его, мы должны были убедиться, что вы не обладаете теми же свойствами, что Пауль, иначе было бы слишком опасно». «Я обладал ими». Когда прибыл в ваш мир, я мог инициировать людей. Достаточно было моего плевка или капельки крови, даже засохшей. Девять человек погибли из-за этого. Двое умерли, неудачно применив первокровь. а Остальные семеро убили друг друга в попытках завладеть мною. Ко мне подослали девочку лет пятнадцати. Ошибочно подумали, что я ее ровесник. Конечно, я даже не притронулся к ней. Однако ее убили, чтобы выскоблить излона на то, что я мог там оставить. «Холодная тьма!» – «Идова тьма», – поправил Нави. «Мой дар – ужас для Полариса. Словно камень, брошенный в море, волна от которого может смыть все вокруг. Чтобы не нести хаос и смерть, я должен был избавиться от него. К несчастью, я не могу лишиться власти над предметами. Пока жив, она будет со мной. Но я нашел способ сделать свою кровь бесплодной. Я разыскал, похитил и применил один предмет и перестал быть носителем заразы». «Смог жить спокойно, не окружая себя сотнями мер безопасности, целовать девушек, кушать в тавернах из чужой посуды, не брить голову наголо, не сжигать одежду после того, как вспотел. Чтобы выглядеть человеком, мне достаточно было всего лишь не прикасаться к предметам. Несколько лет я прожил почти счастливо». «Слава богам!» — выдохнула Мира, однако преждевременно. «Потом я обнаружил, что все равно представляю угрозу». Я не применял предметы и не давал эту способность другим, но сами слухи обо мне все же распространялись и видоизменяли мир. Существует тайная организация, желающая управлять предметами. Наслышано. Мира нахмурила брови. Ее участники знали обо мне. Они неправильно представляли мою внешность и возраст, но все равно вели поиски. Допрашивали людей, часто применяли пытки. Если допрошенные догадывались об истинной цели поисков, их безжалостно убивали». «Тайная организация желала быть единственным хозяином моих секретов, а среди ее жертв попадались довольно значимые люди. Их родичи и вассалы начинали искать убийц, и в ходе следствия тоже не гнушались жестокости. Круги насилия расходились во все стороны. Само знание об этом стало невыносимым». «Что же вы сделали?» «Покончил с собой, разыграл самоубийство, притворился мертвым». «На месте моей гибели оказалось достаточно крови, чтобы тайный орден провел свои эксперименты. Затем я воскрес, выбрался из погребального колодца и сбежал. Полагаю, что позднее орден обнаружил пропажу трупа, но к тому моменту мой след простыл, да и они немного охладели, когда не смогли добиться результата от моей крови. А я подался в клинику Фарадея Райли, притворился сумасшедшим и поместил себя на лечение». Клиника оказалась прекрасным местом. Во-первых, меня там не могли найти. Во-вторых, я не создавал кругов на воде. Все мои странности списывали на душевную болезнь. И в-третьих, перепись книг позволила утолить мою жажду вычислений. Когда выучил все книги наизусть, начал мучить окружающих людей. У них оказались очень разные судьбы, которые дали богатейшую пищу уму. — Почему вы покинули лечебницу? — спросила Мира, уже предвидя ответ. Я узнал о деяниях Пауля и понял, что обязан его остановить. Она вздохнула и налила себе бокал вина. Сказала не без печали. «Сударь, ваш рассказ тронул меня. Это были слова искреннего, благородного и трагичного человека. Я была бы рада помочь вам найти место в жизни. Могу предложить почетную службу при дворе, завидное жалование, полную безопасность. Но как только звучит имя Пауль, я уже знаю, вы попросите того, чего я не смогу дать». «Но почему?» «Ладно, раньше вы не верили мне, но теперь-то...» «Посудите сами, сударь». «Да, теперь я верю, что вы на моей стороне и собираетесь убить Пауля. Но какой ценой? Перчатка могущества — единственный предмет, которым я могу управлять. Вечный Эфес, по вашим же словам, безумно опасное устройство». «Я не собирался его применять», — перебил Нави. «Это лишь способ испугать Пауля. Главный план совсем в другом». «Допустим, но вдруг вам все-таки придется его применить». Или Пауль захватит его трофеем и направит против меня? Вы сами говорите, вероятность 80%. Значит, в двух случаях из десяти Пауль победит вас, заберет Эфес и сможет сжечь всю Фаунтерру. Но я... Постойте, еще не все. Ваши же слова говорят против вас. Вы утверждали, если Пауль получит абсолют, то мир рухнет. Но он уже получил его, и мир стоит. А Пауль, как и прежде, всего лишь злодей с перстом Вильгельма». Я не готова рискнуть двумя предметами и большой катастрофой, чтобы убить обычного злодея. Минерва подала ему пачку сообщений из Уэймора Нави мигом проглотил все. закатав глаза, на время впал в молчание. Потом сказал. «Аланис Альмера. Вот кого я не учел. Она изменила целую матрицу. И чуть не выиграла собачьи гонки. Аланис видная барышня, но при чем тут она? Мир вовсе не спасен». Просто два человека отсрочили его гибель. Десмонд Ориджин отвел войско без боя и не дал Паулю утолить жажду. А Аланис Сальмера убила союзников Пауля, графа Шейланда и Приарха. В данный момент граф еще ценен для Пауля. Чтобы вернуть его к жизни, Пауль отдал абсолют. Бессмертие Шейланда значит одно – ключ у него. Пока это так, мир продолжает существование. Только Пауль может повернуть ключ. Мира вновь ощутила холодную тревогу. В прошлый раз она защитила свой рассудок, отбросив эти сказки о темном Иду. Теперь тревога вернулась, тем более острая, что Нави больше не давал причин не верить ему. Однако и поверить было сложно. Сама идея гибели мира противоречила каждому слову Святого Писания. Только фальтийцы верят в подобную чушь, а в целом по Ларисе не найдешь ни единого текста, хотя бы допускающего возможность гибели мироздания. Даже если Нави пришел из царства богов, как он говорит, но ведь и про матери пришли оттуда же. Почему ни словом не предупредили про опасность Абсолюта?» Она сказала, допив вино. «Я не знаю, как быть. Во мне борются два противоположных желания. Помочь вам и не поверить вам». «Можно мне тоже?» спросил Натаниэль. Она налила ему, он хлебнул и скривил губы. «Кислятина!» «Сударь, следите за языком. Прекрасная Куадо требует к себе уважения». Я десять лет не пил вина и забыл, какая это гадость». Мира отняла бокал. «Неблагодарность ваша главная черта?» Нави покачал головой. «Мне грустно, что так выходит. На самом деле я безумно благодарен вам. Узнав, что я могу управлять предметами, вы все равно обходились со мной как с человеком, не подвергли допросам и пыткам, не заперли в темницу, позволили служить в библиотеке и читать книги. Я живу как настоящий дворянин». Только однажды Марк напустил псину, но эти сволочи хвостатые всегда меня преследуют. Я не допускал и 8% процентов вероятности, что в таком суровом мире окажется настолько добрая императрица. Тем более грустно, что вместо благодарности я вынужден пугать вас концом света. Однако он наступит, если мы с вами не остановим Пауля. Мира потеребила горстку стратемных фишек и вдруг сказала. «Давайте сыграем». «Зачем? Я уже узнала вас все, что хотел». «Сударь, вы ужасны! Я же владычица, а вы проситель! Ублажите меня, развлеките!» «И тогда Пауль умрет сам собою!» «Тьма! Тогда я получу время осмыслить положение!» «Мне сложно принять вашу правду, хотя бы подумаю, пока играем!» «Вам не хватит ресурсов мозга на две задачи сразу!» «Вы не представляете моих скрытых интеллектуальных резервов!» «Да нет, я посчитал, они составляют около...» «Мира хлопнуло по столу!» «Играйте уже! Возьмите Альмеру, а я начну в надежде!» Кривя губы, он подошел к столу. «Альмерой слишком легко выиграть. Там дисбаланс по замкам. Вот и выиграйте, если легко!» Юноша фыркнул и начал расставлять.